надежда вняла предупреждению и больше не смотрела в сторону дома деда семена а занялась окультуриванием участка старухи она нашла в сара е старый серб и срезала траву дома ко всеобщему удивлению под травой обнаружилась клумба с чахлыми лиловыми цветами под названием сапожки надежда выпалла сорняки и вылила на клумбу несколько ведер воды. Благодарные цветы тут же потянулись к солнцу, а вдохновленная успехом Надежда стала рыскать по участку, а вось найдется еще какой не совсем умерший цветок. О муже и коте Надежда старалась не вспоминать. — Пусть живут, как хотят, а ей здесь неплохо. Надежда. вынесла столик на улицу и пристроила смыть посуду в тенечке под елкой. Наверху в ветвях громко затрещала какая-то любопытная птица. — А все-таки здесь хорошо, — подумала Надежда, споласкивая тарелку. — Воздух, тишина. Правда, насчет тишины она немного поторопилась. С Люськиной половины д о н е с л и с крики. Звон б ь ю щ и й с я посуды, в общем, там явно разразился скандал. Через минуту дверь распахнулась, на крыльцо выкатился Николай в полурастегнутой рубахе. Лицо его у к р а ш а л о свежая царапина. Застегиваясь на ходу, он тяжело протопал по крыльцу, направляясь к своему мотоциклу. Рядом с Надеждой он притормозил, сплюнул в сердцах и проговорил в полголоса. — Черт! ее разберет, чего ей надо. Только что все хорошо было, и вот на тебе. н е с такой женщиной жить нельзя. Лучше уж с минной противопехотной. Она хоть до поры помалкивает. Он похлопал себя по бокам, раздраженно крякнул и проорал в сторону крыльца. «Люська! Так тебя и розеток. Вынеси мою планшетку!» ту же секунду на крыльце возникла Люська. Лицо ее пылало, как сельсовет на закате. Темные волосы были всклочены, руки уперты в крутые бока. — Планшетку тебе! — передразнила она участкового. — А не надо л ь тебе подтереть чего? — Пусть тебе лохудра твоя на посылках бегает. Корова! А Анфиску свою проси прислуживать, а я тебе в домработнице не нанималась. — Люся, угомонись! — прикрикнул на нее участковый. — Люди же слышат! Ну, нехорошо! Ты мне весь авторитет к чертям собачьим оприходуешь. — А мне от людей скрывать нечего! — отозвалась Люська. — Я, как есть от тебя, пострадавшая сторона. А тебе про свой авторитет раньше надо было думать. На, подавись своей планшеткой! И она швырнула в сторону Николая в плоскую кожаную сумку. на ремне. Сумка раскрылась в полете и упала на землю между Николаем и Надеждой, ее содержимое высыпалось на пыльную траву. Люська удовлетворенно проследила за последствиями своего броска и скрылась в доме, напоследок громко хлопнув входной дверью. От этого грохота с вершины огромной ели сорвался ворон и полетел в сторону станции, возмущенно каркая. ну что за баба Барматал участковый, собирая бумаги и фотографии. Это, «Это динамит, а не баба! За ее вредность мне молока положены страшные центнеры!» Надежда Николаевна наклонилась, чтобы помочь участковому. Она подняла какие-то разграфленные листки с цифрами, квитанцию с лиловой печатью и черно-белую фотографию. На этой фотографии был изображен мертвый мужчина, лежащий на взничь на железнодорожной насыпи. На виске покойника чернела неровная рана, еще одна рана виднелась под подбородком, в том месте, где завязывают узел галстука. Рана эта была небольшая, но страшная. Ясно было, что именно она стала причиной смерти. Глаза мертвого были полуоткрыты и смотрели куда-то вверх, с тем особенным выражением, какое бывает только у мертвецов. Как будто этому человеку внезапно открылось что-то очень важное. Но теперь уже это не имеет значения. Рука надежды вздрогнула. Она узнала этого человека. Неуклюжая фигура, лысина, обрамленная венчиком темных волос. это был Тот самый человек, которого преследовала в метро женщина в двухсторонней куртке. Тот человек, из-за которого Надежда попала в милицию, которого она хотела предупредить. Предупредить неизвестно о чем. И так и не успела. — Вы чего? — Николай заметил произошедшую в ней перемену. — Вот. Надежда протянула ему фотографию. — а Николай с пониманием вздохнул. — Да, неприятная история. Выкинули мужика из поезда. Ни документов, ни вещей. Попробуй, опознай при таком раскладе. Разослали всем участковым в окрестностях и по линейной службе на предмет опознания. — Где это случилось? — спросила Надежда деревянным голосом. — Да неподалеку, на перегоне от Суоярви «Да я, Ковлева. Потому и мне прислали, что недалеко. А вы что, не знакомого ли признали?» Глаза участкового блеснули. «Нет». Поспешно открестилась Надежда, вспомнив строгий наказ мужа держаться подальше от всякого криминала и ни в коем случае не ввязываться ни в какие подозрительные истории, да и в самом деле. Разве она знала этого человека? Видела один раз в жизни, да и то почти мельком. Даже имени его не знает. Неприятная история. Мрачно проговорил Николай, застегивая свою планшетку. И это рано. Пять лет уже ничего такого не случалось. С тех самых пор, как... Я уж думал, все кончилось. С каких пор? — заинтересовалась Надежда. «Что — Что? Николай встряхнул головой, словно проснулся. — Да нет, это я так, про свое. Ну, в общем, неприятная история, — повторил он. — А вывод из нее какой? Он сделал паузу, вовсе не ожидая ответа, а просто для пущей выразительности, и сам ответил на собственный вопрос. а вывод Такой, что в поезде нужно вести себя осторожно. Шпаны там всякой хватает. Не садиться в пустой вагон, а лучше держаться где люди, ну и поближе к машинисту. Посчитав, что на этом разъяснительная работа среди населения по профилактике правонарушений закончена, и мысленно поставив самоу себе жирный плюсик, участковый оседлал мотоцикл, и укатил в ту же сторону, куда перед тем улетел ворон. А Надежда осталась стоять ошеломленная. Руки ее машинально перемывали посуду. н ну, о надо же! Какое совпадение! Именно тот человек оказался убит. Да полно! Он ли? А может, она все путает? Ну уж нет! — сказала себе Надежда. — Может, я и сдвинулась, но только на криминале. А память на лица у меня всегда была отличной. Раз увижу человека, никогда не забуду. Это был именно тот мужчина из метро. И тут в голове всплыло еще одно воспоминание. Когда она вышла из электрички, на противоположной платформе она увидела... кого-то ужасно знакомого, и теперь она вспомнила. Это был тот самый тип, который перемигнулся с теткой в метро и принял от нее эстафету. Стало быть, он следил за жертвой, убил, выбросил из поезда, а сам спокойно доехал до следующей станции и сел на встречную электричку. Если бы Саша знал... — подумала Надежда, прислушиваясь к удалявшемуся шуму мотоцикла. — Он меня в эту глухомань заслал, чтобы удалить от всяческого криминала, а криминал сам за мной тянется, как кот за сметаной. — Правда, что ли? Во мне есть какая-то аномалия, и я просто притягиваю преступление, как магнит. Она подумала, что так и не смогла ничем помочь несчастному мужчине, за которым следили в метро. Того настигла таки неумолимая рука судьбы. Хотя, при чем здесь судьба, когда его явно убили лихие люди?